Глава сорок четвертая. Непредвиденная случайность вызывает у Фензер ревность. После пережитой неприятности Пинер приводит в порядок свой туалет. Итак, Бао и сестры смотрели пьесу «Терновая шпилька». В начале акта «Муж совершает жертвоприношение», да ее и сказала Баочай. «Этот ванши Шипен какой-то странный. Не все ли равно, где устраивать жертвоприношение? Зачем бежать на берег реки? Недаром, — гласит пословица, — глядя на вещь, вспоминаешь о ее хозяине. Ведь у всех вод поднебесный источник один, поэтому можно без опасений в любом месте набрать чашку воды, поплакать над ней и так излить свои чувства». Бао-Чай ничего не ответила, а Бао-Юй, слышавший эти слова, очень смутился. А теперь расскажем о матушке Дзя. Ей очень хотелось, чтобы в день своего рождения Фэн-Дзэ хорошенько повеселилась. Сама она вскоре покинула пиршественный зал, прилегла на тахту и вместе с тетушкой Све продолжала смотреть пьесу. Перед ними стоял маленький столик, на столике блюда с излюбленными яствами. Они то лакомились, то беседовали между собой. Блюда с больших столов отдали служанкам, и они могли есть на террасе, как вздумается, не соблюдая этикета. Госпожа Ван и госпожа Син расположились за высоким столиком, а барышни — на циновках снаружи. Вскоре матушка Дзя позвала госпожу Ю и сказала, «Пусть Фэнзэ сядет на возвышение, а ты ей прислуживай, не ленись, обязанности хозяйки возьмешь на себя». Фэнзе надо отдохнуть. Круглый год она трудится изо всех сил. Она говорит, что не привыкла сидеть на почетном месте, ответила госпожа Ю, что на возвышении чувствует себя стесненно и даже выпить не может в свое удовольствие. «Я сама ее усажу, раз ты не можешь!» заявила матушка Дзя и позвала Фэнзе. «Не верьте ей, бабушка, я уже выпила несколько чарок!» воскликнула Фэнзе. Матушка Дзя засмеялась и приказала «Госпожию и служанкам, отведите ее и усадите на стол, и пусть каждый из вас в знак уважения поднесет ей кубок. Придется и мне идти к ней на поклон». Госпожа Ю улыбнулась, подхватила Фензе под руку, усадила, как было приказано, наполнила вином кубок и промолвила. — Ты целый год трудишься, всячески угождаешь старой госпоже, госпоже Ван и мне. Единственное, чем я могу выразить тебе свою признательность, это собственноручно поднести тебе кубок. Выпей из моих рук хоть глоток. Если ты искренне желаешь выразить мне свое уважение, встань на колени. «Тогда я выпью», — лукаво улыбнулась Фэнзе. «А помнишь, кому ты это говоришь», — воскликнула госпожа Ю. «Впрочем, пусть будет по-твоему. Но только сегодня. Не думай, что так будет всегда. Зато в наказание я заставлю тебя выпить два кубка». Отказаться было нельзя, и Фэнзе пришлось согласиться. Затем все барышни поднесли ей покупку, и с каждого Фэнзе отпила по два глотка. Матюшкин за это понравилось. Она привела старых мамок, которые тоже принялись подчивать Фэнзе вином, чтобы никого не обидеть. Фэнзе пила и Пила. Но когда дошла очередь до Юань-Ян, фэн взмолилась. «Милые сестры, пощадите! Отложим на завтра! Я непременно выпью!» «Неужели мы не заслужили твоего уважения?» — обиженно произнесла Юань-Ян. «Сама госпожа и то не пренебрегает нами! Все тебя просят, а ты ломаешься! Может, не стоило мне сюда приходить?» «Не будешь пить, мы уйдем!» — с этими словами Юаньян повернулась, но Фэнзе ее удержала. «Дорогая сестра, я выпью!» — она взяла у Юаньян кубок, осушила до дна. Лишь после этого Юаньян успокоилась, и пир продолжался. Захмелев, Фэнзе почувствовала сердцебиение и решила пойти к себе отдохнуть. Но в этот момент появились фокусники, и Фэнзе обратилась к госпоже Ю, «Приготовь для них деньги, а я пойду проветрюсь». Госпожа Ю кивнула. Улучив момент, когда на нее никто не смотрел, Фэнзе встала из-за стола и через внутреннюю дверь вышла на террасу. пинерву выскользнулась рядом за ней. Фэнзе оперлась о ее плечо, и они пошли по проходному залу там у выхода они заметили служанку которая при их появлении бросилась бежать в душу фэнзе закралось подозрение и она окликнула девушку та будто не слыша продолжала бежать и вернулась лишь когда фэнзе окликнула ее несколько раз подозрения фэнзе усилились она вернулась в проходной зал велела служанке открыть ставни чтобы было светлей, села на ступени и приказала служанке опуститься на колени. У служанки от страха душа ушла в пятки. Она плакала в голос и стала просить о пощаде. — Ты почему бежала? — спросила Фензе. — Я ведь не злой дух. — Я вас даже не видела, госпожа! — сквозь слезы отвечала девушка. — Просто вспомнила, что в комнатах не осталось никого из служанок, вот и побежала. — А сюда зачем приходила? — Раз в комнатах никого нет, — продолжала допытываться Фензе и почему не остановилась, когда мы Маспинер тебя звали? Оглохла, что ли? Ведь не так далеко ты была. Лучше не отпирайся и говори правду». Фэнзе дала служанке две звонкие пощечины, тогда же покачнулась, щеки вспухли и покраснели. «Госпожа, не так сильно, пожалейте свою ручку!» — сказала Пинер. «Тогда бей сама!» — приказала Фэнзе. «И спроси, почему она хотела от нас убежать?» «Не признается, велю прижечь язык!» Услышав это, служанка едва не умерла от страха и крикнула. «Это второй господин залянь велел мне следить за вами, и если вы уйдете с пира, сразу сказать ему, но вы появились так неожиданно, что я растеряюсь» терялась. Фанзе, заподозрив неладную, снова спросила, зачем это господину понадобилось за мной следить. Неужели он боится, что я приду домой? Что-то тут не так. Говори, тогда пощажу, а не скажешь, велю вырезать у тебя кусок мяса. Она вытащила из головы шпильку и силой ткнула ею прямо в лицо служанки. Охнув от боли, служанка вскричала. «Я все расскажу, госпожа, только не вдавайте меня!» Стоявшая рядом Пенер утешала девушку, торопя поскорее рассказать все, что она знает. «Второй господин Зялянь только что пришел домой, вынул из ящика два слитка серебра, две главные шпильки, два куска шелка, велел отнести жене слуги Бауэра и передать, чтобы она пришла к нему», — сказала служанка. «Жена Бауэра приняла подарки и вскоре пришла. Тогда второй господин велел мне дождаться, когда вы будете возвращаться с пира и сказать ему, больше я ничего не знаю». Фензе задохнулась от гнева, но быстро овладела собой и побежала к дому. Девочка-служанка, выходившая из ворот, при ее появлении пустилась на утек. Фэнзе крикнула ее. Девочка оказалась умной и сообразительной, и как только поняла, что скрыться не удастся, бросилась навстречу Фэнзе и с улыбкой сказала, «Я как раз хотела идти за вами, госпожа». — Зачем? — спросила Фэнзэ. — Сказать, что второй господин дома? — ответила та и повторила все, что Фэнзэ уже слышала. — А ты что в это время делала? — обрушилась на нее Фэнзэ. — Почему раньше не сказала, когда увидела меня, стала оправдываться? Она дала служанке такую оплюху, что-то отлетела в сторону, а сама тихонько подкралась к дому. — Хорошо бы твой Яньван поскорее сдох, — услышала она, донесшийся из окна голос. — Но мне-то «Тогда пришлось бы взять другую», — ответил Зялянь. «То может поручиться, что она окажется лучше». «После ее смерти возьми в жены Пинер, она добрее», — сказал женский голос. «Она и Пинер ко мне близко не подпускает», — произнес Зялянь. «Пинер злится, но сказать об этом не смеет. И за какие только грехи мне достался этот черт в юбке». Тут Фензе затряслась от злость, подумав, что и Пинэр ее за глаза ругает. Хмель ударил Фензе в голову. Ни в чем не повинная Пинэр схлопотала две пощечины, после чего Фензе, распахнув дверь, влетела в комнату. Она вцепилась в жену Балеры и принялась было ее колотить, но, боясь, как бы Дзеля не улизнул, стала в дверях и разразилась бранью. — Потаскуха! Подлая тварь! Крадешь мужа у жены, да еще жела смерти, но ну Пинер, подойди ко мне. Все вы по тоскухе одной веревочкой связаны, все меня ненавидите, только и знаете, что обманывать!» Она дала Пинер еще несколько пощечин и та, глотая слезы, стала кричать. «Мало того, что сами занимаетесь непотребными делами, так еще и меня впутываете!» И она с кулаками набросилась на жену Бауэра. Надо сказать, что Цзелянь уже успел выпить. Пришел домой в веселом настроении и забыл об осторожности. Фензе застала его врасплох, и он растерялся. Когда Фэнзэ била жену Бауэра, Дзялян, чувствуя себя виноватым, не вмешивался. Но стоило это сделать Пинэр, как он вышел из себя, пнул ее ногой и заорал. «Ты вдруг блудница!" Пинер не очень-то смелая от природы, сразу сникла и, плачев, вскричала: «Не путайте меня в свои дела!» Тут фензе еще больше распалилась и приказала Пинэр хорошенько отделать жену Бауэра, да Введенное до отчаяния, Пинер Бросилась искать нож, чтобы Покончить с собой, но как Только выбежала из комнаты, Служанки принялись ее утешать, А Фензе бросилась к зяляню И запричитала. Я все слышала! Они хотят меня погубить! Лучше сам Меня за души! — С какой стати Я буду тебя душить? — вскипев От гнева, закричал зялянь Схватив со стены меч. — Я всех Перебью! Пусть даже мне придется Поплатиться за это жизнью! В разгар скандала Появилась госпожа Ю в сопровождении целой толпы слуг и служанок. «Что случилось?» — воскликнула она. «Только что все веселились, и вдруг на тебе крик и шум!» Тут зялянь совсем разошелся и стал кричать, что убьет Фэн -дзя. Зато Фэн сразу притихла и, плача, побежала к матушке Дзя. Песа к этому времени уже окончилась, и матушка Дзя отдыхала. Фэнзе бросилась к ней в ноги и взмолилась. — Бабушка, спасите! Муж собирается меня убить! — В чем дело? — переполошились матушка Дзя и госпожа Син. — Я пошла домой переодеться, стала рассказывать Фэнзе, и вдруг слышу — муж с кем-то разговаривает. Я думала, у него гости, и не посмела войти, остановилась под окном. Оказалось, у него жена Бауэра. Они советовались, как меня извести, хотели подсыпать мне яду, а после моей смерти муж обещал сделать своей законной женой Пинер. Я рассердилась и поколотила Пинер, но с ним не посмела ругаться и только спросила, за что он желает мне смерти. Дзялянь не знал, куда деваться от стыда, и погнался за мной, чтобы убить». «Этого еще не хватало», — выслушав ее, закричала матушка Дзя. «Ну-ка, приведите сюда негодяя». Не успела она это произнести, как появился Дзялянь с мечом в руках. За ним бежали толпой слуги. Дзялянь был уверен, что Дзя его любит, что все сойдет ему с рук и слушать никого не хотел. «Негодяй!» — закричали госпожи Син и Иван, бросаясь ему навстречу. «Совсем с ума сошел? Ведь старая госпожа здесь! Старая госпожа во всем попустительствует этой дряни иначе не посмела бы мне перечить! — крикнул Дзялянь и остановился, глядя из-под лобья. — Щергать меня вздумала! — Вон отсюда! — закричала госпожа Син, вырывая меч из рук Дзяляня. Но тот кривлялся и нес всякий вздор. — Я знаю, нас, женщин, ты ни во что не ставишь! — закричала мачка Дзя. — Сейчас позовем отца! Быть может, его ты послушаешь! — Дзялянь бросился вон. Он был так разгневан, что домой не пошел, отправился ночевать к себе в кабинет. Госпожи Синный Иван стали успокаивать Фэнзе, а матушка Дзя сказала, «Ну что за важность? Он еще, мол, ты блудлив, словно кот. Разве его удержишь? Кто в молодости не ошибается? Это я виноват. Позволила Фэнзе выпить лишнего, а у нее вспыхнула ревность». Все засмеялись. — Не беспокойся, — продолжал матушка Дзя. — Завтра я заставлю твоего муженька просить у тебя прощения. А сейчас разговаривать с ним бесполезно. — Но какова эта паршивка, Пинер? «Кто б мог подумать, что она занимается подобными делами!» «Пинер ни при чем!» — вступилась за служанку госпожа Ю. «Просто Фэнзе выместила на ней свою злость. Муж с женой ссорятся, а гнев на Пинер срывают. Конечно, ей обидно. Так что вы зря ее ругаете, почтенная госпожа». «Пожалуй, ты права», — согласился матушка Дзя. «Эта девочка не похожа на потаскушку». «Жаль, что фензе ее обидела». «Пойди и скажи, Пинер», — обратился на к Хупо, — «что завтра же я велю ее господину и госпоже просить у нее прощения. А нынче не хочу портить Фензе праздник». Ливань увела плачущую Пинер в сад роскошных зрелищ. Бедняжка слова не могла вымолвить, захлебываясь слезами. — Ты умная девушка, — принялась утешать ее Бао-чай, — вспомни, когда брак тебе, госпожа. Ну а сегодня она выпила лишнего и на тебе сорвала свой гнев. Не рассердись она, ее сочли бы лицемеркой и стали смеяться. В это время пришла Хупо и передала приказание матушки Дзя. Пинер просияла от радости. Бао-чай, между тем, отдохнув немного, решила прогуляться и навестить матушку Дзя и Фэнзэ. Как только она ушла, бау пригласил Пинер во двор наслаждения Пурпуром. — Я сразу хотела позвать тебя к нам, — обрадовалась Сижень. — Но госпожа Ливаня, барышни тебя увели. — Спасибо тебе, — улыбаясь, промолвила Пинер и добавила. — Ты только подумай, как незаслуженно меня оскорбили. Но ведь госпожа Фензе всегда к тебе хорошо относилась, — возразила Сижень. — А тут на нее нашло. — С кем не бывает? — а госпожа, я не говорю ответила пенер но с какой стати эта потоскушка сделала из меня посмешище а наш глупый господин поколотил снова по лицу пенер покатились слезы дорогая сестра не расстраивайся стал утешать ее бауей я за них обоих прошу у тебя прощения в это совсем не при чем промолвилла пенер мы братья и сестры единое целое возразил бау -Юй потому друг за друга в ответе как жаль что ты испачкала свое новое платье вдруг вскричал он желая отвлечь пенер от этого разговора Надень пока платье сестры сижень а мы с твоего с пятна и хорошенько прогладим да и причесаться тебе не мешает баую и велел принести воды и согреть утюг Пенер давно слышала, что Бауюй ласково обходителен с девушками. Бауюй же досадовал, что не может сблизиться с Пенер. Она была наложницей Дзяляня и доверенной служанкой Фэнзе. Тем временем Си Жень открыла сундук, вытащила два почти новых платья и отдала Пенер. Та стала умываться. Бао стоял рядом и говорил, улыбаясь, — тебе, сестра, еще надо нарумяниться и припудриться, тогда ничего не будет заметно, ведь у твоей госпожи сегодня торжественный день. Кроме того, старая госпожа присылала служанку тебя утешить. Пенер сочла совет Бао разумным, но никак не могла найти пудру. Тогда Баоюй подбежал к туалетному столику и открыл вазочку из фарфора времен Сюань Там лежали яшмовые пластинки. В каждой пластинке десять гнезд. В гнездах тюбики с пудрой румяными помадой. Баоюй взял одну пластинку и протянул Пинер со словами: "Здесь есть пудра из цветов жасмина с добавлением благовоний". Финер взяла тюбик с бледно-розовой пудрой, высыпала немного на ладонь и потерла щеку. Пудра и в самом деле была отменной, нежной и мягкой. Она ложилась ровным слоем и освежала лицо. В другом тюбике оказалась розовая паста. Это были румяна. — Таких румян в лавке не купишь, — сказал Бау-Юй. Там они какого-то тусклого, грязного цвета. Эти же сделаны из эссенции лучших румян. Ее развели в воде, дали отстояться, затем сварили на пару из росы, собранной из цветов. Одной капельки этих румян на кончике шпильки достаточно, чтобы накрасить губы. А если добавить чуть-чуть воды и растереть на ладони, то второй каплей можно нарумянить лицо. Пинер сделала все, как сказал Бау -Юй. Румяные в самом деле были свежие и ароматные, лицо благоухало. После этого Бауёй взял нож, каким обычно срезают стебли бамбука, срезал цветок осенней душистой кумарунии, только что распустившийся в вазе, и приколол к волосам Пинер. В этот момент Ливань прислала служанку сказать Пинер, что ее зовет госпожа. Бао Юй был раздосадован. Он давно ждал случая сделать Пинер что-нибудь приятное. Ему нравилось, что девушка умна и хороша собой, не в пример иным служанкам, настоящим тупицам. К тому же день рождения Фэнзэ совпадал с днем рождения Цзинчуань, не так давно покончившись с собой. Воспоминания о ней омрачали радость Бао Юя и весь день не давали покоя. А тут еще скандал между фензе Дзэ и Дзялянем. И все же радость встречи с Пинэр развеяла печаль бау Юя. Он прилег и предался размышлениям. Дзялянь, думал он, груб с женщинами, ему бы только заниматься распутством. А Пинэр — круглая сирота, некому за нее заступиться. Даже братьев и сестер нет, вот и приходится ей все терпеть от господ Дзяляня и Фэнзе. Как же она несчастна! Тут баую еще больше расстроился, встал с кровати, взял платье, пинер, погладил и аккуратно сложил. Мокрый от слез платочек пинер он сполоснул и повесил сушить. В его душе смешались радость с печалью. Он отправился в деревушку благоухающего риса, поболтал с ливань и ушел, когда настало время зажигать слам. Ночь Пинер провела у Ливань, а Фензе у матушки Дзя. Вернувшись домой поздно вечером, Дзя-лянь никого не застал, но идти за женой постеснялся. Утром, проснувшись, он вспомнил о ссоре, и его охватило раскаяние. В это время к нему пришла госпожа Син звать его к матушке Дзя. Дзя-ляню стыдно было показаться ей на глаза — Ну ничего не поделаешь, пришлось идти. Представ перед старой госпожой Дзялянь опустился на колени. Но «Ну, что скажешь? строго спросила матушка Дзя. Умоляю простите меня, с трудом вымолвил Дзялянь. Я вчера выпил лишнего и сам того не желая причинил вам беспокойство. Негодяй! гневно произнесла матушка Дзя. Налакался зелье и радуйся! Так нет, он еще вздумал жену бить. Ведь Фэнзе все считают деспотичной, но ты ее напугал, едва не убил. Хорошо, она ко мне прибежала. Цзяляню было обидно, что его одного во всем обвиняют, но перечить он не посмел и лишь кивал головой в знак согласия. Мало тебе, фензе и Пенер, ведь обе красавицы, продолжал мачкадзе. А ты целыми днями гоняешься за гуляющими девками. «Каждую дрянь в дом тащишь, из-за какой-то паршивой потаскухи избил жену и наложницу. Скажи спасибо, что ты из знатной семьи, в простой тебя по щекам отхлестали за такое. Сейчас же проси у жены прощения и отведи домой, тогда я забуду о случившемся. А вздумаешь упрямиться на глаза, не показывайся!» Слова матушки Дзя расстроили Дзяляня». Но когда он взглянул на Фэнзе, неубранную, с пожелтевшим после бессонной ночи лицом, сердце его сжалось от боли. — Попрошу у нее прощения, — решил он. Так будет лучше, и старая госпожа останется довольна. — Я охотно выполню приказ почтенной госпожи, — промолвил он. — Боюсь только, что после этого с женой вообще сладу не будет. — Глупости, говоришь, — улыбнулась матушка Дзя. — Она женщина порядочная! — и приличие знает. Если же она в чем-нибудь перед тобой провинится, я прикажу тебе ее наказать». Дзялянь поднялся с колен, низко поклонился Фэнзе и промолвил, «Я виноват перед тобой, не сердись» все рассмеялись а машка дзя с улыбкой сказала если фэнзе не перестанет сердиться я сама на нее рассержусь сказав так машка дя приказала позвать пинер чтобы дзя ляни фэнзе ее успокоили Взглянув на Пинер, Дзялянь забыл обо всем на свете. Недаром гласит пословица «Наложница всегда лучше жены». Он бросился к Пинер и сказал «Прости, что я тебя обидел, и за твою госпожу я приношу извинения». Он низко поклонился Пинер, насмешив матушку Дзяю Фэнзе. Затем мачкадзя приказала фэнцзе извиниться перед Пенер, но Пенер сама подошла к госпоже и, поклонившись ей до земли, промолвила: «Желаю вам всяческого счастья, моя госпожа. Я вас разгневала и за это была строго наказана». Фэнзе, испытывая стыд и раскаяние, крепко обняла девушку и заплакала. Я много лет вам служу, госпожа, и вы никогда меня пальцем не тронули. Продолжала Пенер. Я не сержусь на вас, понимаю, что во всем виновата та потаскушка. По щекам Пинер снова заструились слезы. Матушка дзя позвала служанок и велела им проводить дзялянь Фэнзе и Пинэр домой. Смотрите, предупредила она, кто снова вспомнит об этой ссоре, быть там убитым. Дзялянь Фэнзе и Пинер низко поклонились матушке дзя, госпоже Сина, госпоже Ван и удалились. Дома Фэнзэ сказала Дзяляню: «Неужели я в самом деле так страшна, как Янь-Ван или Якша? Та дрянь желала мне смерти, а ты ей поддакивал. Неужели на тысячу плохих дней у нас не было ни одного хорошего? Обидно, что какую-то потаскуху ты ставишь выше жены. Как после этого жить на свете?» Она закрыла лицо руками и заплакала. «Тебе все мало!» — воскликнул Дзялянь. «Лучше подумала бы, кто из нас больше виноват!» «Ты своего добилась! Я на коленях просил тебя прощения! Чего ж ты еще хочешь? Чтобы я тебе кланялся? Не бывать этому! Кто требует слишком много, может все потерять!» Сказано это было до того выразительно, что Фэнзе не нашлась, что ответить, а Пенер хихикнула. «Ладно», — улыбнулся Дзалянь, — «просто не знаю, что с вами делать». В этот момент вбежала служанка с криком «Жена Бауэра повесилась!». дзяляни и Фензе вздрогнули. Но Фэнзэ тотчас же оправилась от испуга и крикнула. «Подохлый, ладно! Что тут особенного? Нечего поднимать шум из-за пустяков!» Вскоре пришла жена Линджи Сяо и сказала, «Родственники жены Бауэра хотят подавать на вас в суд». «Пусть подают», — усмехнулась Фэнзэ. «Я сама собиралась подать на нее». «Я их уговаривала не подавать», — сказала жена Линджи Сяо. «Даже припугнула. Потом пообещала денег. И, думаю, все обойдется». «Нет у меня денег», — перебила ее Фэнзе, — «да и были бы не дала. Нечего их ни уговаривать, ни запугивать, пусть подают в суд. Дело они не выиграют. Я еще привлеку их к ответу за вымогательство от имени покойницы». Жена Линджи Сяо не знала, как быть, но, заметив, что Дзялянь делает ей знаки, вышла и стала ждать. «Между тем Дзялянь сказал Фэнзе, — пойду разузнаю, как там дела». «Только не вздумай давать им деньги», — предупредила Фэнзэ. Но Дзялянь посоветовался с Линджи Сяо, и тот со слугой отослал родственникам покойной 200 лянов серебра. Опасаясь, как бы те не отказались от денег, Дзялянь договорился с квартальным старостой, чтобы тот немедленно прислал людей обследовать труп и выдал разрешение на похороны. Пришлось пострадавшей стороне смириться. Суд подавать было поздно. Расходы на похороны Линджи Сяо занес в приходно-расходную книгу, расписав по разным статьям, как приказал Цзялянь. Кроме того, Цзялянь дал несколько лянов серебра Бауэру и пообещал найти ему хорошую жену. Для Бауэра это была большая честь, и он не только не сердился, но по-прежнему заискивал перед Зелянем. Однако подробно мы об этом рассказывать не будем. Фэнзэ, хотя была обеспокоена случившимся, виду не подавала. Оставшись как-то наедине с Пинэр, она с улыбкой сказала, «Не сердись, эта вина на меня так подействовала. Куда я тебя ударила, покажи». С трудом сдерживая слезы, Пенера ответила, — Пустяки, вы только хотели ударить, но промахнулись. В этот момент за дверью послышался голос служанки, — Пришли госпожа Ливани-барышни! Если вас интересует, что произошло дальше, прочтите следующую главу.